Глава сороковая. В своем письме к Белинде Ванс умолчал о том, что Мороз преследует нашу дочь. Мало ли, в какие руки могут попасть важные сведения, но Эльфийка сама обо всем догадалась. В лаконичных строчках, содержащих факты, нет нет да проскальзывала ее беспокойство и забота. Белинда знала, что письмо разорвет наши сердца, и как могла смягчала удар. Я аккуратно сложила лист, встала, зажгла маленькую плитку, работающую на артефакте, поставила греть воду. Все делала механически, а в голове слышала голос Белинды. Доброжелательный и уверенный, как у любого целителя, даже если он вынужден сообщить пациенту страшные вести. Я расставила чашки, высыпала в заварочный чайник смесь трав, не замечая, что по лицу струятся слезы. Хорошо, что я стояла книгу спиной. Но он все-таки догадался. Этот мальчишка умел считывать эмоции по одному взмаху ресниц. Жаль, что магии в нем нет ни капли. Из Ника вышел бы неплохой целитель. Он тихонько подобрался ближе, подлез под руку. Я от неожиданности чуть не ошпарил его кипятком. Только ожогов нам сейчас не хватало. Вы грустная? – сказал он. Есть немного это письмо вас расстроило я пожала плечами не в силах отвечать боялась что не выдержу и разрыдаюсь при ребенке ник дотронулся до моей руки кончиками пальцев погладил едва ощутимо словно бабочку по трепещущим крыльям не плачьте все обязательно будет хорошо я выдавила из себя улыбку и поставила перед ником голубую фарфоровую чашечку с васильком «Любимую чашку Глории. Она торжественно вручила мне ее в день открытия больницы. Пей из нее кофе или водичку и думай обо мне, если не получится прийти домой на обед». Ник отхлебнул ароматного напитка, посетовал, что не хватает меда для сладости, потом сделался серьезен и сказал, «Я никому не дам Лори в обиду, маленький защитник» если бы ты только знал, какая беда идет за нашей девочкой. Я не стала ничего рассказывать Лансу сейчас в больнице. Не хотела, чтобы что-то нас отвлекло, да и лишние уши ни к чему. Мэтр Грин пришел в себя после операции и уже прирекался с Улой, которая пришла присмотреть за выздоравливающим. — И почему всякие высокородные, иногда такие непроходимые тупицы? — вопрошала Гоблинша, перив взгляд в занавеску на окне Я обращаюсь, по-видимому, к ней. «Уйти в лес и никого не предупредить! У нас даже малые дети так не поступают!» В ее голосе не слышалось и капли почтения. ола была не из тех, кто лебезит. Рубила с плеча. «Да что вы себе позволяете?» пропыхтел мэттер Грин, с трудом отрывая голову от подушки и пронзая гоблинку мрачным взглядом. «А что?» Ула сделала вид, будто только сейчас разглядела пациента. Да я вообще-то не с вами разговариваю так. Мысли вслух. Старый маг заскрипел зубами, однако не нашелся что ответить, но сверлил сиделку таким горячим взглядом, что я побоялась, как бы Ула не вспыхнула на месте. Ланс, выйдя в палату с Лори на руках, он так и не отпустил ее ни на минуту, тут же навел порядок. Ула! Больному нужен полный покой. Если у вас появилось свободное время, буду очень признателен, если вы приберетесь в шкафу с перевязочным материалом. Конечно, Мэтермон. Мон. С Лансом Ула обращалась со всем почтением. Мэтер, глядите-ка, не примил фыркнуть старый боевой маг. Господин, устало поправил Ланс. Ула, мы отнесем Глорию домой. Если буду нужен, активируйте артефакт. С недавних пор мы установили в больнице сигнальный артефакт. Хоть дом и находится в двух шагах, а все-таки ноги у улы не молодые, да и мало ли что случится. Лорисона моргала, обнимая Ланса за шею. Все случилось, как в прошлый раз. После приступа дочь уснула, а проснувшись ничего не помнила. Что с вашей малявкой? Внезапно спросил мэтр Грин. Простыла? А вот нечего бегать по лужам. Как не выйду прогуляться, так спокойно по улице не пройти. А ваше с Ником впереди всех, брызги во все стороны». Он сокрушенно покачал головой. «Сразу видно, что я воспитанием вы не занимаетесь. Ну куда вам? Я не виню. Тут нужна благородная кровь». Я почувствовала, что закипаю. Ну что за невозможный брюзга? Едва пришел в себя, тут же за старое. Благодарности мы и не ждали. От людей такого рода ее не дождешься. Но сейчас я точно была не в том состоянии, чтобы терпеть оскорбление. Ланс предупредительно положил руку мне на предплечье и качнул головой. Он пациент, он болен. Я знаю, Грейс, я все знаю. Лори, иди ко мне на руки. — сказала я, отвернувшись от старого вурчана. И тут произошло неожиданное. Мэттер Грин раскрыл ладонь, и с нее вспорхнула крошечная огненная птичка. Язычки пламени служили ей оперением. Такую красоту из обычного огнешара умели сотворить только боевые маги. Вот только за кажущейся простотой скрывался огромный опыт. Лури ахнула от восторга. «Это тебе». Проворчал Мэттер Грин. Если хочешь. Будет сегодня ночью освещать твою комнату и согревать. А то на твоих родителей надежды особо нет. Заморозит совсем ребенка. Хочу! воскликнула Глория, и на ее бледном личике впервые за вечер расцвела улыбка. Мам, пап, можно? Можно, слегка ошарашенно разрешил Ланс. Дома Лори почти сразу уснула. Огненная птичка. Без устали порхала под потолком, излучая мягкое сияние и тепло. Мы с Лансом сидели рядом, пока дочь не задышала ровно и спокойно. Настало время рассказать мужу все. Я вытащила из кармана в четверосложенный лист бумаги. «Что это?» — спросил Ланс. «Письмо Белинды. Оказывается, наша Лори, маленькая врунишка, подарила его Нику, обманула, чтобы не забирать подарок». Ланс улыбнулся, но улыбка тут же увяла. Он понял по моим глазам, что письмо я прочитала и что ждать хороших вестей не стоит. Протянул руку. Можно? Мы вышли на кухню, где при неярком свете магического светильника Ланс вчитался в ровные строки. Белинда, в отличие от множества целителей, всегда писала аккуратно. Я следила за тем, как на его лице...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 В древности их часто использовали в качестве наемных убийц, если нужно было действовать наверняка. Говорят, что теперь те немногие, что скрываются среди людей, промышляют подобным способом. Я расспросила всех, кто мог о них что-то помнить. Убить их очень сложно. Нет какого-то определенного способа. Обычно имели значение превосходящие силы противника и, вероятно, везение. Ты был прав, когда писал, что Морос всегда находит свою жертву. Приступы вашего знакомого как раз говорят о том, что тварь пытается выйти с ним на связь и узнать, где он прячется. Приступы будут повторяться все чаще. И в конце концов. Мои дорогие друзья, мне тяжело приносить вам эти известия. Увы, даже если Морос не отыщет жертву, приступы рано или поздно убьют ее. Его. Вашего знакомого. У вас еще есть время. Несколько недель. Пара месяцев. Понимаю, как это мало, но это и много. Обнимаю вас крепко. Если бы только я могла помочь чем-то большим. Да, есть крошечная возможность спасти человека, пострадавшего от Мороса. Его полностью излечит экстракт, изготовленный из мозга твари. Я пыталась отыскать этот редкий ингредиент через свои связи, но не преуспела. Не хочу вас обнадеживать, однако поиски не прекращу. Ланс, попробуй ты через свои связи. Молюсь светлым богам о здоровье вашего знакомого, любящая вас Белинда. Вот и все, Ланс. Выдохнула я и заплакала, уронив голову на скрещенные руки. «Я не сдамся». Ланс подался навстречу, чтобы обнять меня, но я скинула его ладони. Мне было тяжко, душно и ныло сердце. «Ланс, зачем ты себя обманываешь?» «Я не сдамся, и тебе не позволю!» Я медленно встала, глотая ртом воздух. «Пойду на улицу, подышу. Я с тобой. Нет, не нужно. Я хочу побыть одна». Я на негнущихся ногах вышла на крыльцо, не надев накидки. В грудь ударил студеный ветер. Надо бы одеться, но холод бодрил, прояснял мысли. «Моя девочка, моя бедная девочка!» Лишь об этом я и могла думать. Внутри в животе что-то вдруг больно сжалось, в глазах потемнело, и я соскользнула в темноту.